Глава седьмая. Даже не знаю, что именно для меня сейчас больше ошеломительно. То, что этот мужчина ставит мне условия, или то, что ему известно мое имя. События сегодняшнего дня настолько яркие, что не было никакой возможности представиться. В зеркало вижу лицо мужчины. Он улыбается уголками губ. Его явно забавляет растерянность на моем лице. Расслабьтесь, пока вы собирались, я случайно увидел благодарственное письмо с вашего прежнего места работы. Там было указано «Учитель математики» Стрельцова Варвара Игоревна. А вы уже себе, вероятно, нафантазировали, будто за вами кто-то специально следил. Невольно прикусываю губу. Если это так, то могу только оценить внимательность мужчины. В таком случае я могу знать имя того, кто меня в некотором смысле, но все-таки похитил. Ведь ответ я не озвучила, а вы продолжаете упрямо вести меня в неизвестном направлении. Очень быстро произношу я, набравшись решительности. С моей стороны это действительно упущение. Ваш будущий непосредственный начальник Некрасов Михаил Федорович. Важно, отвечает мужчина, неожиданно выбирая дорогу к элитным новостройкам Москвы. Очень приятно. Тихо отзываюсь, прижимая сумку крепче к себе. Хотя бы буду знать, кто так яростно вмешивается в мою жизнь. Что вам мешает принять это самое решение в пути? Продолжает говорить мужчина. И не говорите о похищении, так как это вовсе не оно. Вам предлагают работу. Разве это и есть похищение? А то, что я вас везу, так это понятное дело. Вам ведь некуда идти. Откуда вы собираетесь добираться до работы? Вы приступаете к своим обязанностям завтрашнего дня. Завтрашнего дня? Искренне удивляюсь я, вжимаясь в кресло. Кем? Где? Что вообще происходит? Чем быстрее вы заработаете свою зарплату, тем скорее отдадите свой долг. Уверяю вас, что вам не только удастся совсем разобраться, но и прилично останется на жизнь. В любом случае я не буду вас выгонять. Если понравится, можете оставаться и работать дальше. Кем? Мой голос дрожит. Вам нужен учитель математики, а потом у неё отбирают паспорт. И... Как же страшно, слов нет. Скоро узнаете. Усмехается лукавый Михаил, а у меня мурашки по коже. В свое время я освоил высшую математику на отлично. Дома расскажу вам подробности. Нам уже пора выходить. Машина плавно останавливается у элитного многоквартирного дома. Дома здесь невысокие а квартиры занимают несколько этажей. Отсюда открываются все дороги к значимым местам города. Да, жить в этом квартале – настоящая мечта. Кем это нужно быть, чтобы позволить себе жить здесь? Что-то нечестное? В горле пересыхает от возможных вариантов. Теперь я все больше и больше уверена в том, что этот мужчина совершенно не имеет никакого отношения к такси. Или я чего-то не знаю. Пока я удивленно разглядывала окружающую обстановку, дверь в салон открылась, и показалась крепкая рука мужчины. Прошу вас. Его ладонь обжигает мою. Такое чувство, что я прикоснулась к раскаленному металлу. Что я делаю? Куда иду? Нужно немедленно остановиться, иначе могу влипнуть в еще какую-нибудь неприятность. «Ах да!» – щелкает пальцами мужчина. «Вот это надо убрать!» После этих слов мужчина срывает шашку и закидывает ее в салон. «Вы правда водитель?» – робко спрашиваю я, наблюдая за этой картиной. «А похож по-вашему?» – отвечает вопросом на вопрос. «Давайте пройдем в дом. Пусть это останется нашей маленькой тайной». Пока я переминалась с ноги на ногу, мужчина просто выхватил у меня сумку и повел в сторону дома, придерживая за локоть. «Простите, но так не должно быть. Это неправильно. Вырывается из меня испуганный лепет. Что у этого мужчины в голове? Сейчас закроет за десятью замками. И все, никто меня не найдет». «Вот так». Рисуют перед глазами яркие картинки, что-то обещают, а потом… «Стоп!» – восклицаю, остановившись, как вкопанная. «Я не знакомый для вас человек, как и вы для меня. Я не знаю, какие у вас мысли, что вы задумали. Вы воспользовались моим разбитым состоянием, непонятно для каких целей». Адреналин подскочил в крови. В одну секунду оказываюсь возле мужчины, намереваясь вернуть свою сумку. «Мне ничего от вас не надо. Я не просила вас о помощи, не просила о работе, не просила, чтобы вы везли меня сюда. Что касается разбитого стекла, то я найду деньги, чтобы возместить ущерб». «Я настолько внушая ужас», – не отпуская мою сумку, сухо произносит мужчина. Смотрит на меня прищуренными глазами, проникают взглядом в самую душу. Я не намерен тратить время на уговоры. Идите прочь, ожидайте иск. Слов на ветер не бросаю. Совсем холодно, цыдит он. Неприятно, что рыбка сорвалась с крючка. Я даже покачнулась от того, что сумка прилетела в мои руки. «Выход найдете сами». Больше ничего не сказав, разворачивается, скрывшись за стеклянной дверью подъезда. С бешеным сердцем в груди несусь прочь с этого места. Я обязательно найду выход, иначе и быть не может. Однако я не могу вот так прийти на чужую квартиру. Какой-то мужчина с непонятными предложениями. Нужно быть сумасшедшей, чтобы так хладнокровно довериться обстоятельствам. «Не хочу идти с тобой! Ты злая!» Раздается голос позади, и кто-то крепко хватает меня за ногу. Опустив молниеносно голову вниз, вижу, как ко мне прилип крохотный малыш. Вслед за ним бежит женщина, придерживая в руке его маленькую кепочку. «Простите, пожалуйста, совсем не слушается меня!» «Дима, а ну отойди от тети! Быстро, я сказала!» «Нет!» – громко восклицает малыш, продолжая крепко держать меня своими крохотными ручками. «Какой ты непослушный! Позоришь только перед соседями! Мелочь ты такая! Сил нет бороться с тобой!» Понятное дело, почему малыш так себя ведет. Всякий испугается этих неприятных нот в ее голосе. «Это ведь маленький ребенок!» Он понимает это не как требование к выполнению чего-то, а как признак агрессии и опасности. Не нужно даже быть учителем, чтобы понять это. Отлипни от девушки, кому сказала? Женщина силой пытается отвести малыша в сторону, но он ни в какую. Остановитесь. отстраняя руки женщины в сторону. Не поняла. Я сама провожу его. Растерянно отвечаю ей и, нагнувшись к маленькому мальчику, спрашиваю, «Ты такой большой и сильный, хочешь меня проводить?» Маленький человечек поднимает на меня свои серые заплаканные глазки, одобрительно кивнув, «Идите, мы следом!» Шепотом произношу я, меняя направление обратно к дому. Мальчик берет меня за руку, начиная что-то бурно рассказывать о том, как он хорошо играл со своими игрушками. Женщина, обиженно поджав губу, подводит нас к подъезду. И как хорошо, что это не та дверь, за которой скрылся мужчина. Не хотелось бы с ним встретиться вновь. Облегченно выдыхаю. Слишком наглый, самоуверенный и подозрительный. Звонок в дверь, и вот я передам малыша родителям. Мальчик успокоился, отвлекаясь на разговоры. Сня отказывается идти, не отпуская мою ладонь. Все-таки решила вернуться. Дверь открывается, и перед нами появляется тот самый человек, от которого я хотела сбежать. Но как? Не может же быть такого, чтобы весь этот дом был его? Кто он?